9. На этом аудиенция была закончена. Землян, включая Эрика и близнецов Максвелл, вежливо выпроводили из странного купола. Судя по всему, нам предстояло задержаться у пылающего рога до следующего утра. У Грифона уже толпился народ, любопытные люди трав пришли поглазеть на этакое летающее диво. Но под охраной Толи Грохота можно было не переживать за сохранность нашего имущества. К тому же к землянам присоединились люди Эрика. Хозяин фермы, помимо трех восходящих, взял с собой несколько крепких ребят, которые должны были получить гвозди, и сейчас они явно расспрашивали о произошедшем у себя дома. Наверняка много вопросов вызвал и отремонтированный винтокрыл. Но я не нанимался удовлетворять чужое любопытство. Поэтому задержался с травинкой, разглядывая исполинское иг древо, находящееся совсем рядом. «Когда еще такое увидишь?» Подобных деревьев не произрастало на земле, даже тысячелетняя секвойя не сравнилась бы с малым древом. Толстенный, как крепостная башня, ствол, мерцающий темным золотом пластинчатой коры, набегающие друг на друга подобно деталям хорошо пригнанного доспеха. Только они, покрытые завораживающим сплетением янтарных прожилок, казались произведением искусства, а само древо — невероятной конструкцией, пульсирующей светом, жизнью и теплом. Высоко-высоко над нами распускалась крона, пылая маленьким солнцем, но даже вблизи сияние Игга казалось мягким, щадящим человеческое зрение. Разве что тень под ветвями найти было сложно. В высоте парили тысячи больших и малых полярий, окутывая крону светящимся ореолом. Дышалось здесь потрясающе, у меня даже слегка закружилась голова. Травинка сказала, что область вблизи древа весьма благотворна для людей и вообще любой жизни. Быстро заживают раны, дети и взрослые не болеют, животные хорошо плодятся, растения показывают рекорды роста и урожайности. Для восходящих ИГГ вообще бесценен как источник уникальных ресурсов, содержащих звездную кровь. Каждый народ круга мечтает жить под золотыми ветвями, но не всем так повезло, как племени Лэндо. Земные ученые пытались изучить этот феномен, но так и не пришли к единому мнению — выяснив лишь, что воздух вблизи Игга насыщен уникальными летучими веществами, имеющими большое значение для усиления иммунитета и повышения эффективности биоциноза, а почва — необыкновенными микроэлементами, которые выделяет корневая система. Главной загадкой оставалось само иг излучение природа которого была неясна, а местные весьма прохладно относились к попыткам заполучить живой кусочек Игг-древа и изучить его поближе. Само подножие ствола было хорошо защищено дополнительным кольцом стен. Мы находились на одной из верхних террас, но не могли подойти вплотную, хотя я видел лестницы и переходы, ведущие еще выше. По ним прохаживались немногочисленные часовые, и травинка осторожно потянула меня назад. «Туда нельзя чужим. Правда, красивый Сигурд?» — вздохнула она. «И пылающий рог — лишь малое древо. Он молод и еще не рождает ни семян, ни плодов, ни цветов». Вот доберемся до благословения. Там такая красота, увидишь. Травинка на ветру, раздался знакомый голос Лэндо. Отыскавши нас, принц учтиво склонил голову. Просить прощать меня, если мешать. Могу я говорить с моим Кано? Сигурд, я буду у винтокрыла. Девушка неохотно отпустила мою руку. Нам разрешили поставить там лагерь. Поболтаю пока с Риан». Лэндо жестом пригласил прогуляться. Хотел сказать тебе Кано, начал он, не глядя на меня. Я бы не взять в жены травинка на метру, даже если ты быть мёртвой». «Почему?» — усмехнулся я. Хотя такая мысль совсем не доставляла удовольствия. «Она тебе не нравится?» «Травинка красивая и дочь Рикса», — задумчиво произнес Лэндо. «Но она из людей тени, а я не хотеть жену их народ». «Наполовину она землянка», — напомнил я, даже немного уязвлённый его словами, — «и воспитана моим народом». «Кровь есть кровь», — ответил принц. Ты сказать, что драться с любой, кто захочет взять ее. Я тебя понимать, но и ты понимать. Я не драться с тобой, ни с живым, ни с мертвым. Ты мой Кано. Мой отец сказать так, чтобы твой Рикс понять, что сложно говорить, мало слов знать, плохо объяснять. Да я все понял, Лэндо. Я дружески положил ему руку на плечо. Брось оправдываться. Это просто чертова политика. Я знаю, что ты не стал бы переходить мне дорогу. Скажи лучше, что у вас там с Келли. Я взять ее в жены, когда она получит стигмат, убежденно сказал Лэндо. Дети быть красивые, с желтыми волосами. А сама Келли согласна? Быть согласной? Нет, будет согласна, ответил Лэндо. Ты учить меня, я ходить с ней на, как это говорить у вас, ведение? Нет, свидание. Возить ее на речной конь к водопадам, целовать. Правда, один раз быть, но тот, кто сражается, говорить, плохата добычи, что сама идти в руки. Если Келли приезжать жить в мой народ, я помогать ей во всем. Учить наш язык, показывать ей все, брать охотиться, и она принимать мои дары. А если она вообще не захочет приезжать? Я тоже не хотеть покидать пылающий Рок, И Эйну не хотеть. И дочь ваш Рикс плакать, я знать. Но так решать, так полезной быть для народов. И я не жалеть, что жить у вас. Келли никто не принес дары в твоем народе. Она не жалеть тоже. Потом. «Ну, желаю тебе удачи!» — отшутился я, немного удивленный настойным желанием Лэндо взять в жены землянку. Сколько в нем искренней симпатии, а сколько игры гормонов и желания заполучить редкую добычу, сказать было сложно. Но я действительно хотел, чтобы у них все сложилось. «Скажи мне вот что, Лэндо, твой отец говорит на нашем языке как землянин. Это руна?» «Нет, ты не знать? Когда-то, когда народ Земли начинает падать с небес...» Винс сиди спасать моего отца от огнезуба. Быть может, того огнезуба, что убить ваш Рикс золотой птицей. Так первый раз встречать мой и твой народ. Мой отец был простой Хейр. А Винс не быть Рикс тогда. Отец дарить Винсу хазак и называть его своим Кано. Как я, тебя. Понимать, Сигурд? Народ земли лечить мой отец от ран. Он жить у вас, учить ваш язык. Так начинаться дружба людей трав и земли. А потом ваш Рикс долго жить у рок рог с мой народ. И еще потом, много потом они долго дружить, ходить вместе за рунами, в походы, на охоты. У них быть одно копье, и Эрик тоже быть там, и Веронику, мой отец, знать давно. Они все были старые друзья, Сигурд». «Вот как?» — удивился я. «И что, Винсент отдал твоему отцу хазак?» «Да, он вернуть долг жизни», — подтвердил Лэндо. «И я вернуть тебе, Сигурд. Ты понравится отцу. Он сказать, ты говорить как восходящий, это хорошо быть». «А как твой отец стал кингом? Это ведь произошло совсем недавно?» «Да, я сам удивлен быть. Пойдем, я показать. Тут близко быть». Принц потащил меня куда-то вниз на большую террасу, что находилась под нашей. Там стояли ряды белых шатров, украшенные вышитым солнцем и цветными перьями Цезарей, повозки с большими колесами и снятыми тентами, фыркали привязанные Тауру, а золотокожие дети с визгом бегали между палаток». Хватая за уши огромных бородатых собак, Лэнду привел меня в большой круг в центре лагеря и молча ткнул пальцем. Возле раскрашенных столбов, на которых реял хвостатый стяг с солнцем, в землю вкопали заостренные колья, а на них торчали отрубленные головы. Я повидал немало тварей единства, но все равно содрогнулся, глядя на окровавленные пасти с двойным рядом желтых клыков, грубые черные гривы и выпученные глаза. Головы походили на волчьи, но были гораздо крупнее и страшнее, напоминая чудовищный гибрид человека и волка. Выше остальных виднелась мохнатая белая башка совсем уж огромной твари. Волчар от такого размера должен был вымахать побольше Тауру. Альбинос явно содержал звездную кровь. Следы изменений прослеживались в форме черепа, надбровных дуг, клыков. Кошмарная морщинистая морда. Не хотел бы я познакомиться с таким жутким существом. Что это за тварь? Бронза? Белый варг? Серебро? Сильное серебро? Пришло в море трав, как только сменится небесный знак. С ним идти много простых варгов, а эти твари никогда не ходить вместе. И много диких гармов. Стая, большая стая, очень опасно быть. Они нападать на людей и животных, вырезать всех. Нападать на клан молний, что жить на окраинах трав. И молнии бежать. Белый варг, гнать их. Хитрый, умный, старое серебро. Моя мать говорит, он спать много циклов где-то в тени. Чтоб пробудить его, все говорят «небесный знак». «И твой отец убил его?» Я вспомнил слова Фламинники на совете. «Да, быть великая охота перед моим возвращением. Отец и его восходящие найти и убить Белый варг. Слава высока быть. После того он велеть все кланы идти к свету пылающий рог. Клан Солнца — защитить Эль. И все пришли, даже молнии. И он стал Кинг, наш народ. Я сам не верить, Сигурд. Я сейчас быть средний сын Кинга». «Поздравляю тебя! А что, такие твари не могут войти под свет пылающего рога?» «Могут, но им тяжело быть. Зачем, когда быть другая добыча? Древо помогать нам и мешать им, пылающий рог посадить отец моего деда?» — гордо сказал Лэндо. «Его имя быть горячее солнце — это быть великий золотой подвиг». «Расскажешь мне об этом?» — попросил я. «Потому что информация о посадке древа могла оказаться бесценной» если малое древо было посажено всего четыре поколения назад то есть прошло примерно 100 120 циклов получается росли и к древо весьма и весьма шустро О, это славная история быть я даже видеть одну руну сагу мой предок найти золотое семя истинное семя он думать где его сажать ты знаешь что там сигурд принц махнул рукой в неопределенном направлении но в противоположную сторону от великого древа и пылающего рога и когда я мотнул головой, присел на корточки и достал нож. «Смотреть, Сигурд!» На дерне появился не совсем ровный круг, Эленду воткнул нож в его середину. «Это Элтонир, быть наше великое древо. Здесь, быть позже, твой Фригольд. А это мы быть здесь сейчас». Я внимательно рассматривал земляной круг. Если принять отметку Фригольда за условный юг, то вторая, пылающая рога, оказалась на западной границе окружности. Это и так было известно из курса местной географии. Море трав занимало юго-запад и запад обитаемой зоны. Однако с тех пор световой круг значительно вырос, потому что сейчас пылающий рог находился в сердце степей. Если прикинуть, то, возможно, на западе он вырос за счет нового пузыря света, отбрасываемого самим рогом, и границы круга имеют не совсем правильную форму. Как мне не хватало сейчас нормальной, земной, масштабируемой карты? Здесь — холодные берега и море, здесь — горы, где живут люди пещер. Лэнду продолжал острием нажать делать отметки, обозначая уже известные мне границы моря трав севера и юга. — А что здесь? Как думает Сигурд? Он ткнул в пустоту далеко за западной границей круга. — Тень и тьма, я полагаю, — предположил я. — Верно, так быть тогда и быть сейчас. Но еще там есть стена. Принц решительно провел прямую линию в пустоте за западными пределами круга. «Стена?» «Да, большая стена, высокая, как Игг, гладкая, как стекло. Нельзя залезть, нельзя обойти. Люди трав доходить до нее, но никто не знать, где она кончатся. Кел строит ее». «Старая граница октагона», — усмехнулся в моей голове белый дьявол. «Детишки дошли до нее, но разделяющие щиты давно мертвы». «Нашли ли они управляющие башни?» «Там, в тени, недалеко от стены. Быть старые развалины Кэл. Мы потом звать их Язва. Такие, как каменные луки, такие, как шторм. Раньше там жить люди тени. Теперь их нет там. Знать почему?» «Нет. Почему?» «Горячее солнце искал, где посадить новые древа», — повторил Лэндо. «Решил, что хорошо быть здесь. Там море, там горы, там стена. Нет врагов, нет червей, нет опасности». Он думать так, Сигурд, понимать? Да, ход мыслей прадеда Лэндо был хорошо понятен. Море трав защищено с двух сторон естественными границами, а третья, западная, как я теперь узнал, прикрыта загадочной стеной. Добраться до юного ростка сложно, даже если посадить его на границы света и тени. Червям нужно проделать очень долгий путь. Они могут прийти только с юга, через расколотые равнины, преодолев горные цепи а потом тысячи километров под палящим икс-светом по открытой местности. Он рассчитал хорошо, но, видимо, что-то пошло не так. Продолжай. Он посадит всеми здесь. Прошел цикл два, три, десять. Я не знать, сколько. А потом... Лэндо сделал драматическую паузу, испытывающий, глядя на меня. Пришли черви. Кану быть умной. Да, черви. Они проходить тут нож ленду уколол место между стеной и точкой обозначающей пылающий рог чарви не ломать стену они обмануть нас они проходить под ней старыми глубокими дорогами что связывать все старые города кел и вылезать здесь я понял о чем он очевидно таким же образом отдельные особи пролезли и в шторм хотя он находился далеко от границы круга а гнезд поблизости не было голос говорил про какие-то глубинные горизонты возможно, древние коммуникации, часть каркасной структуры Дайсон-сферы. «Теперь мы звать это Язва. Там больше не быть города Кэл, не быть старых развалин, ничего не быть, только дыра в единстве», — продолжил Лэндо, круговым движением острия выкапывая небольшую ямку. «Червей приходить много, так много, что никто не верит, что быть так. Их вести всадники, темные восходящие, что жить во тьме. Они седлать огромных червей, как Тауро, и иметь черные руны». «Испорченные, проклятые руны. Ты слышать о таких, Сигурд?» Я молча кивнул, не вдаваясь в подробности. «Люди теней, что жить вдоль стены, погибать первым. Черви сожрать три септы, остальные бежать в каменные луки. С тех пор народ теней не любит народ трав. Он говорит, это наше древо призывать червей», — усмехнулся Лэндо. «Мой прадед горячее сердце собирать первый эль людей трав. Он стал первый кинг. Наблюдатель давать задания, серебро и золото». К нам приходить люди моря, люди леса, люди пещер. Люди древа нам давать их оружие против червей. Великий Союз быть защищать дерево. Тысячи восходящих. Я слушал, затаив дыхание. Похоже, что посадка семечка иг древа могла вызвать нешуточные катаклизмы. Конечно, золотой подвиг, да и голос предупреждал, что юный росток придется защищать. Однако нашествие орды червей, да еще под предводительством твари похуже, чем мы убили в домене. Немного не тот масштаб событий, на которые я, хм, рассчитывал. И быть великая битва? Черви дойти сюда, даже золотые руны не остановить их. И тогда наблюдатель присылать свои корабли. Лэндо вскочил на ноги и указал в сторону одного из белых куполов. Они падать с неба, небесные воины выходить из них и сражаться с войском червей. Три древа дня быть битва, и мы победить. Много восходящих погибнуть, но мы победить». В нашем фригольде не насчитывалось даже сотни восходящих, я ощутил нечто вроде тянущего отчаяния. Кыш, похоже, будет очень разочарован, но нужно трижды подумать, где и как сажать новое их древо, а главное, как защищать его. Поэтому у вашего древа такая... мало листьев. Да, его первые ветви и листья сжечь черными рунами, и они плохо расти теперь, но пылающий рок не умереть, а черви и наездники умереть все. Небесный остров Наблюдателя приходить над язвой и бить небесным огнем, а его воины идти дальше, внутрь. Черви больше не приходить. И сейчас там больше нет червей, — недоверчиво поинтересовался я, — в этой вашей дыре, язве. Больше нет. Сейчас там жить септа луналиких. Они, быть наши враги, больше. Нет, хуже червей. Эрос и Амос никогда не любили друг друга. Но черви — враг всех разумных единства, — прошептал белый дьявол Этот глупый ЮВН должен вырвать свой язык Люди трав и люди теней давно враждовали И сегодня я узнал почему Очень жаль Потому что и сереброволосые сородичи, говорящие с травами, и золотокожие соплеменники Лендо показались мне наиболее близкими землянам Люди леса, такие как лохмачили, реки, подобные форели, стояли дальше, имея некоторые неприятные особенности А эти два народа походили на одичавших эльфов, с которыми мы оказались вполне комплиментарны. я, кажется, понимал, почему. Из обрывочных фраз моего вселенца следовало, что и те, и другие были далекими потомками Кэл, оставшимися жить в единстве, постепенно смешавшими кровь с теми, кого в вечности презрительно именовали низшими. «Тот, кто сражается, не слышит тебя, Лэндо», — медленно произнес я. «Они тоже люди, как мы с тобой». И, может, нам придется драться вместе с ними за новое древо. Ты говоришь, как восходящий Кано. Лэндо явно вспомнил о происхождении травинки и решил замять тему. Пойдем назад, я дать тебе шатер и шкуры. Расскажешь, какой золотой восходящий опять спасать тебя? Золотой — это верно. Я решил немного подыграть принцу. Только не он, а она. О, клянусь защитником, она! Лэндо округлил глаза. Красивая? Очень очень красивая и очень злая, — подтвердил я. Она спасла меня и забрала в свой золотой домен. Хотела сделать руной, чтобы я служил ей. — Но Сигурд не стать руной! — усмехнувшись, Лэнда, тем не менее, окинул меня внимательным взглядом. Я заставил ее передумать. Она стала доброй и отпустила меня. — О, делать злую женщину доброй — быть трудно. Наверное, Кану постараться? Сильно постараться? Он расхохотался, хлопнул меня по спине и очень довольные друг другом мы пошли дальше. Юмористическая история вполне удовлетворила принца. Он больше не спрашивал о подробностях моего спасения, но, к сожалению, не со всеми такое проходило. А людей трав вокруг пылающего рога собралось очень много. С верхних террас открывался отличный вид на сотни шатров, усыпывших зеленые склоны, и еще большее количество расположившихся неподалеку. Огромные стада животных, сотни фургонов и повозок, тысячи и тысячи людей. Я, конечно, не мог даже примерно оценить численность кланов, призванных ветром равнин. Но под его властью явно состоял народ, в десятки раз превосходящее население земного фригольда и фермы вместе взятых. Что кингу народа трав до да небольших поселений землян. Хотя наши оружие и наши технологии частично уравновешивают число, но нам такой сильный союзник и его военная и политическая поддержка гораздо важнее. Поэтому мне было очень любопытно, какой ответ утром даст Вероника от Сулендо. Скорее всего, согласится, Райан сам хочет остаться, а желаниями Келли Флоу можно и пренебречь ради безопасности Фригольда. Вернувшись, я стал свидетелем сборов. Людмила и Венди, сопровождающие Эрика, спешно отправлялись домой. Но не одни. Помимо конвоя людей трав, суровых воинов на пестрах Цезарях, С ними собирался десяток незнакомых землян-колонистов. Некоторые были еще в родных комбинезонах Хельги, другие — в одежде местных племен. Несколько из них выглядели слегка помятыми. Выяснилось, что, по договоренности с нами, люди трав тоже собирают потерянных колонистов, чтобы за символическую, или нет, плату передать их земным поселениям. В этот раз Эрик, прибывший первым и не ожидавший больше никого, выкупил всех потеряшек, и теперь Сакази отправлял их домой. Неплохой способ возместить потери. Сам эрика и четверка ребят, что должны были получить стигматы, оставались тут и завтра выезжали на Большой Тинг. Даже Травинка рассказала мне о всплывших договоренностях хозяина фермы и Кинга. Они опять обменялись заложниками. Ярослав оставался у людей трав, а одна из учениц жемчужины в волосах, юная восходящая и двоюродная сестра Лэндо, отправилась погостить к Эрику. Думаю, для Вероники такие известия были вдвойне неприятнее, ведь ей открыто предложили гораздо худший вариант. Наш Рикс явно пребывала в дурном настроении. Визит к союзникам пока приносил сплошные разочарования. Моя слава, кстати, после аудиенции поднялась еще на три пункта, что косвенно объяснялось личным знакомством с правящей верхушкой народа трав. Они меня заметили, скорее всего, как Кану Лендо. Но с другой стороны, заметили и только. Иначе слава отсыпали бы больше. А вот сколько получила Вероника за демонстрацию золотой руны и рассказ о победе над старым огнезубом, оставалось загадкой. Наверняка немало, если убийство белого варга, сходного по рангу опасности, подняло отца Лендо на ступень титула. Хотя я мог и ошибаться. Слава очень сложный параметр. Скорее всего, на показатель Ветра Равнин повлияло немало факторов. Неприятных разговоров все-таки не удалось избежать. Обходя винтокрыл, я неожиданно наткнулся на Эрика. рыжебородый великан как будто поджидал меня, чему я был совершенно не удивлен. Эрик явно что-то подозревал. Недаром вел со мной мутные разговоры еще на ферме. Ну что ж. «Серебряный предмет!» Он оторвал руку от корпуса и пристально взглянул на меня. «Много ли крови он выпил?» «Не знаю», — ответил я плечом, подпирая борт. «Может, и много...» «Не знаешь...» эхом повторил Эрик. «Как твой Юр? Вижу, все еще следует за тобой». Он чуть слышно свистнул, поманивая пальцем, и кыш, который полдня провел в переноске у Грая, а вечер в траве и на моем воротнике, послушно шмыгнул на подставленную широкую ладонь. Замер, как будто дрессированный, глядя Эрику прямо в глаза, под мохнатыми рыжими бровями. «Да, мы привязались друг к другу», улыбнулся я. «Да, это хорошо, я-то знаю». — прогудел Эрик. «Я ведь мастер зверей. Могу говорить с ними, понимать, чего они хотят. Знаешь, какая мечта у твоего Юра, Сигурд?» Я счел за лучшее промолчать, внимательно глядя на него. «Он хочет посадить и вырастить древо, но не простое, а золотое», — негромко сказал Эрик. «Такое, как пылающий рог». «Деяние, достойное золотого Юра», — столь же тихо ответил я. «О да, я-то знаю». Хотел тебя поблагодарить, Сигурд, за то, что помог на ферме. Спасибо, что потушил огонь. Иди, Кыш!» Он отпустил зверька, и тот, спрыгнув, как белка, опять ловко вскарабкался на меня. На плечо не полез, привычно спрятался в переноске. «Мы все помогали, Эрик. По-другому нельзя». «Верно, я-то знаю. Но я бы постерекся разбрасывать золото», — продолжил он. «А ты, значит, все-таки решил сразиться с драконом?» «Значит, решил», — кивнул я, пытаясь понять, что ему известно и чего он хочет. «Может, передумаешь? Опасно это дело убивать драконов», — сказал он. «Я ведь говорил тебе, что вы с травинкой будете желанными гостями на ферме. Предложение в силе, даже сейчас». «А может, ты передумаешь?» Я не отводил взгляд. «Я уже говорил и повторю тебе снова. Дракон подавится моим золотом. Лучше для твоего дракона лететь куда подальше» пока у него еще есть крылья». «Сильные слова», — значит, решил. Но слова даже сильные, только слова. «И на Тинге у вас нет ничего, кроме слов против слов. А значит...» Эрик усмехнулся. Белые зубы сверкнули в бороде. «Дело решит Фионтар Восходящих. У вас нет никого, кто сможет победить Марка. Я-то знаю. Он легко размажет динамита, если тот выйдет за Веронику. Он размажет вашу Фьюри». «Ваша Рикс — никакой не боец. Она всегда таскала каштаны из огня чужими руками. Уж я-то знаю. Ее карты биты, люди мертвы. Она не вылезла бы из шторма без новых козырей в рукаве. Зачем это тебе, Сигурд? У тебя есть более важное дело. Не хотел бы, чтобы его сделала кто-нибудь другой. К чему ты клонишь, Эрик?» Я испытывал огромное желание применить руну ментального доминирования и узнать все, что скрывает хитроумный великан. Ведь было ясно, что Юр разболтал ему про золотое семечко. К чему этот разговор? К тому, что Юр уже привык. Я поддержу тебя, когда придет время. Тебя, не твоего Рикса. Ты поймешь позже, если одолеешь дракона. Не позволяй себя использовать. Будь осторожен. Он еще раз усмехнулся и отступил в надвигающиеся сумерки. Белый дьявол неожиданно прошептал. «Все не так, как ты думаешь, Хейр». Этот восходящий далеко не прост. Он знает больше, чем говорит. И мы не заставим его рассказать больше. Он уже видел золотой свет. Семьи и озера, Юр и Найт Волк, место моего заточения и сторожевая руна. Лишь улыбки незримого и лицеп чужого замысла. Загадки всяческие «ты не поймешь, и ты поймешь позже» уже сидели у меня в печенках. После мутного разговора стало ясно одно — Исход противостояния на Тинге далеко не ясен. Эрик считает Веронику отыгранной картой. Наши позиции слабыми. А мне предлагают не совать голову в пасть дракона, а спокойно юркнуть под его крылышко. И самое главное, он пронюхал о семечке древа. Видимо, догадывался уже давно, после первого разговора с Юром, а их свечение в расколотых землях и шторме подтвердили предположение. Эрик не пытался отобрать у меня семя, хотя сразу положил на него глаз. Неспроста были все те разговоры на ферме. Он уже тогда намекал мне, что золотое семечко можно обменять на травинку и расположение говорящей с травами. Но все зашло слишком далеко. Погибли слишком многие, чтобы мы разошлись миром. Я действительно был готов подарить говорящей травами, а лучше мраку, золото, только не истинное семя, а живые цепи. Все дурные мысли пропали, когда в подаренную Ленда маленькую палатку незаметно пробралась травинка. Свет древа погас. Разговоры снаружи давно замолчали. Только богатырский храп то ли грохота где-то неподалеку нарушал тишину. Заговорщически прижав палец к губам, девушка активировала полок тишины и скользнула ко мне в пушистые шкуры. — Не знаю, что будет завтра, — прошептала она, обжигая горячим дыханием, — но сегодня мы будем вместе. Люби меня, Сигурд! Я любил ее, а она меня. Не знаю. Новые атрибуты тела или неповторимую атмосферу у подножия древа способствовали. А может, просто наша молодость? Но мы с неисчерпаемой энергией и страстью любили друг друга почти до самого рассвета. Как в последний раз, потому что он и вправду мог оказаться последним. Завтра нас ждали земли Великого Древа, Храм Вечности и Тинг.